Глава шестнадцатая Молчание козлет затягивалось. Сказанное волхвом явно перегрузило наши скоренные ограниченные козьи мозги. Почему-то хотелось плюнуть на всё и радостно, блея на солнышко, и идти пастись на зелёном лугу. Брать на себя груз неожиданно возникших проблем совсем не тянуло. Но кто я им? Суворов или Кутузов, чтобы вести за собой в бой толпу дикарей? А с другой стороны, мы, как дестабилизирующий фактор, уже засветились везде, где только можно. И нас в случае отказа в очень скором времени ждут острые шампура над раскаленным мангалом. Чтобы выжить, нам надо брать ситуацию в свои копыта. Моя жена и в этот раз сообразила быстрее меня, точнее, она вообще ничего не соображала в смысле никогда не заставляла себя долго думать над возникшей проблемой и ляпала на эмоциях, что первое в голову придет. «Нужно валить отсюда вонахрен к хуяну шайтанячему и возвалять с тюремной китчи нашего кореша, а то там его эти козлы фббшные пытками заколют». Он уже и так раскололся, что его буза колдовская ништяком закончилась. К этому моменту их вертуха и поди прознали о нашем сходнике, и сюда мчатся, сопли по ветру развиваются». Нет, тут явно не рынок ее этому научил, а покосник Аркадий, попадись он мне когда-нибудь. «О, великий Перун, как необычно ты изъясняешься на древнеражском почти забытом языке». «Ора, хватит болтать от сибятину они твой уголовный сленг не понимают тут никто не смотрел ни глухаря ни каменскую ни даже бандитский петербург на этом наречии сейчас разговаривают только наши воины смертники для соблюдения конспирации а они его в свою очередь познают от матери фени восхитился ульф матери фени как всё вывернулось за прошедшее время наизнанку. Это у них теперь значит материться по фене. Карина, спроси про этих смертников. Воины-смертники кто это? Расскажи о них поподробнее. Это самые смелые воины, прошедшие специальную подготовку на тайной базе. Их экипируют кушаком доброго самаритянина, начинённого взрывчаткой. И отправляют в города пепенцев, чтобы взрывать неверных и их продажное деспотичное правительство. Предлагаю сейчас тоже послать отряд следственный изолятор на задание, чтобы вытащить Амара из тюрьмы. Нет, так больше делать нельзя. Прекратите отправлять людей на гибель, это не приведет ни к чему хорошему. Действовать нужно хитрее. Во дворе раздались автоматные выстрелы и взрывы гранат. В помещение вбежал покрытый пылью казак в папахе и быстро протараторил. «Святой старче, вам необходимо уходить отсюда. Наш район окружили вооруженные подразделения ФББшников. Мы их пока удерживаем, но скоро они подтянут горный броневик и в упор расколошматят все здание». «Ты был прав, Перун. Вот это дар предвидения. Нужно срочно уходить. Идите за мной». Волхв прошел в соседнее помещение, отодвинул половицу и нащупал потайную кнопку в полу. Сдвинулась замаскированная крышка лаза, и все спустились в открывшееся подполье. Замыкающий процессию казак задвинул крышку обратно. Сверху раздался сильный взрыв, послышался грохот падения камней. «Шакалы! Из пушки жахнули! Теперь там от цветового места одни развалины остались!» «Да покарает их за это святой Перун! Идемте быстрее, тут недалеко осталось!» Подземный ход выходил в соседнем квартале в подсобное помещение небольшого кафе с экзотическим названием «Квасанет номер один» и предлагающим национальную кухню. Его хозяин средних лет мужчина с симметричным пробором волос посреди головы и русой курчавой бородой уважительно поклонился волхву и предложил гостям все необходимое для маскировки и переодевания. Мар, смотри, у них тут все блюда из зайчатины, воскликнула жена, изучая в обеденном зале прибитую к стене доску, на которой мелом для клиентов был начертан список популярных блюд. Ваш козел разговаривает. Да еще знает мое имя? Марат?» Хозяин кафе удивленно уставился на мою супругу с непомерно длинным козлиным языком. «Этого не может быть, если, конечно, легенды не врут. Тогда он, получается, сам...» «Да, он настоящий перун. Нам нужно срочно покинуть Самару, чтобы не дать федералам захватить его». «Кора, заткнись!» И не раскрывай рот, когда тебя никто не спрашивал, а вдруг он выдаст нас. Я в курсе, что ты любишь этого ушастого зверька, и не нужно так гневно смотреть на меню и на меня. Пирожки с зайчатиной, щи из заячьих потрошков, почки заячьи верченые — это все в духе нашей древней русской кухни. Если ты не умолкнешь, мы быстро узнаем, какие блюда готовят из своей национальной кухни пипенцы». Здесь недалеко в гаражах есть автосервис моего троюродного племянника Василия. Они там тюнингуют спортивные джипы и перекрашивают краденые тачки. Вот я чиркнул для него сопроводительную грамотку, он вас переправит, куда скажете. Его водила настоящие отморозки, способны оторваться от погони, даже если вся пипенская ГАИ будет на хвосте. Хотя у них там и в горной автоинспекции тоже знакомые есть. За взятку вы доедете без остановок до самого Молнибада. «Спасибо, добрый человек! Да поможет тебе святой Перун!» Благословил хозяина Волх в Сия Самаре. «Конечно, помогу потом, если захочешь, как только разберусь с этими козлами пепенскими!» Вставила свою реплику неугомонная жена. Добрый Виктор упал на колени и начал неистово кланяться Карине. А она, гордо вытянув рога вверх, уселась перед ним на свой куцый хвост. «Бесточ!» — в сердцах вспомнил я единственное слово, которое могу произнести на человеческом языке. Седой старик подозрительно покосился на меня, пытаясь понять, зачем и для кого я это сообщил. Затем молвил. «Мне показалось, о великий Перун, что твоя половинка женского роду племени беспокоится, мол, нужно спешить на автосервис». «Так он...» «А, вечно о чём-нибудь беспокоиться. Ну ладно, хорош уже кланяться, нам действительно пора спешить. Пошли уже ты, наша беспокойная коза». Характер жены менялся в плохую сторону прямо на глазах. Излишнее внимание к собственной персоне и откровенное почитание портило и развращало её, как знаменитую украинскую вертолётчицу-наводчицу голодовка в тюрьме. «С этим пора уже что-то делать». Может, стоит ее забодать в воспитательных целях? Хотя вряд ли получится. Козлы — они и в Англии, козлы — они джентльмены. Молча стоять не будет, может, сдачи дать. Да еще в моем положении — изнасиловать. Как только до нее это дойдет, что она в состоянии это сделать не только морально, я пропал. Тут сила и длина рогов на ее стороне. Двигаясь узкими переулками, наша процессия натолкнулась на идущую навстречу девушку, несущую на коромысле два полных ведра воды. Она выглядела настоящей русской красавицей, стройная, высокая, одета в ярко-красный праздничный сарафан, закрывающий от взоров все тело с ног до шеи. На голове повязана цветастая косынка, из-под которой выглядывала длинная русая коса и сверкали нежные голубые глаза. Ее брови были союзны, губки алые, а грудь вызывающе большая. Разминуться в узком пространстве было затруднительно, и девушка вежливо посторонилась, опустив грустный взор. «Мир тебе, дитя мое! Будь благословенна ты и твои родители!» «Спасибо тебе, святой старче. Меня зовут Людмила, я дочь механика Гаврилы, а мама Рита уже давно нет на этом свете». «Уверен, ты его самая любимая женщина. Не тот ли это Гаврила, что работает в гараже у Василия? И почему ты такая грустная?» «Он самый. Только беда у нас. Забрали батюшку в полицию за драку. Ко мне два пьяных ФББшника приставали, а он заступился. Теперь они в больнице, а он в отделении. Из камеры его уже неделю не выпускают, денег требуют. А папа ни в чём не виноват. Помогите мне, пожалуйста». Девушка тихо заплакала, а я невольно залюбовался ее неповторимой красотой, как почувствовал в заднем месте укол ревности. Точнее, укол длинных рогов Карины, тем самым дающих мне понять, что она очень недовольна моим поведением. «Опять на красивых баб засматриваешься, старый кабелина, уже и пипки лишился, а все туда же продолжаешь». Все присутствующие, кроме меня, застыли в немой сцене, не понимающие глядя друг на друга. А я на заднице пополз по мостовой, чтоб приятным холодком унять боль от уколов. Я ведь еще не рассказывал, почему ушел с охраны. Так вот, ко мне неожиданно загорелись чувствами все наши молодые красавицы из торгового центра. Постоянно пристают, тискают, провожают до дома, прохода не дают. Занервировали супругу до такой степени, что она от ревности жестко поставила условие. Покинуть это гнездо разврата или вали на все четыре стороны старый кабель. Типа для нее уже старый, и она найдет себе тоже молодого. Я, конечно, скрипя сердцем, поддался на ее слабенькую попытку вызвать у меня чувство ревности и уволился из ЧОПа. Там, кстати, тоже почему-то воспылали ко мне тёплыми чувствами, утверждая, что я был лучший их сотрудник за всю историю существования охранной структуры. Обещали даже зарплату поднять. Но кора была непокобелима, непоколебима. И пригрозилась переехать в другой город. Короче, вернёмся к нашим баранам, козлам, героям. Людмила растерянно посмотрела, переводя взгляд то на волхва, то она казака с Митричем и Лукерьей, пытаясь разгадать, кто кому это произнёс. Потом она, всё же посчитав, что из них старее всех выглядит волхв, гневно сделала замечание простоватому Митричу, способному, по её мнению, быть грубияном. «Да как тебе не стыдно подобное боять о святом человеке?» «Но я не...» Попытался оправдаться парень, придавленный к стене двумя большими аргументами четвёртого размера. Ты да еще выставлять на показ его недостатки, говоря об этом в присутствии посторонних, особенно женщин. Может, этот достойный дедушка лишился ее в бою?» «Но я ничего в бою не лиша...» Волх тоже попробовал вставить реплику, но отвлекся, уклоняясь от пролетевшего над головой при развороте девушки коромысла с ведром. «Ой, как грубо и некрасиво ты поступил! Немедленно перед ним извинись!» «Простите меня!» «Святой старче, я не хотел вас обидеть!» Покрасневший здоровяк склонил голову, понимая, что от него не отстанут, в свою очередь тоже уворачиваясь от оглобли вертлявой девицы в узком пространстве. «Простите его, он по глупости сказал, и не переживайте так. Пипка — это, конечно, важная вещь во взаимоотношении с девушками, но не главное в жизни. Вас все уважают за мудрость и заботу о нас». «Ни одна женщина не подумает ничего плохого, когда узнает от меня, каким недугом вы страдаете. Все будут только сочувствовать и жалеть». Неожиданно заступилась за обидчика сама же сердобольная девица. Лукерия от удивления открыла рот и для приличия отвесила тяжелый подзатыльник своему орясине. «Каринушка, дурочка ты моя ревнивая, что ты натворила? Теперь все подумают, что волк в кастрат». «Нет, не открывай рот без разрешения. Да успокойся ты, я всё равно только тебя одну люблю!» Быстро проблеял я, в очередной раз уворачиваясь от рогов жены. Под удивлёнными взглядами покрасневший волк пришёл в себя и обратился к казаку. «Григорий, проводи эту милую девушку до полиции и помоги вызволить из камеры её отца. Мы тебя будем ждать в гараже». Когда пара удалилась, старик поклонился Карине и со смущением произнес. «Прости меня, Перун. Как увидел такую красоту, так тайно возжелал ее, аж вся кровь закипела, как у молодца. Но от твоего всевидящего взгляда ничего не укроешь, ты даже секрет мой узрел. Впредь я постараюсь сдерживать свои чувства и эмоции, как подобает священнослужителю». В своё оправдание могу сказать, что это было единственный раз после того, как в молодости во время пыток ФББшники отрезали мне этот орган. Жаль только, что теперь моя тайна станет достоянием общественности, но я смиренно принимаю наказание за свою оплошность. Мы добрались до въезда на территорию гаражей, где в центральном проезде собралась в круг группа молодых, нестриженных и небритых людей, перепачканных мазутом. Под звуки музыки, похожей на калинку-малинку, льющиеся из огромных динамиков автомагнитолы, расположенные в открытом багажнике навороченной тачки, ребята по очереди выходили в центр и в нижнем и среднем брейке выделывали коленца. Они так ритмично и лихо двигались, что им захотелось поаплодировать и закричать. «Молодцы, теперь вы в танце!» Что даже копыта свело. Ноги сами меня вдруг понесли в круг. Со стороны это выглядело, как подпрыгивающая под музыку коза через раз одновременно схлопывающая попарно передние и задние лапы. Ребята весело оценили мое выступление, крича слова одобрения. «Давай, давай, давай, давай! Вот молодец, коза!» Быстро чеканя в такт ладошами к солисту. Наступило время медленного куплета, где меня от усталости начало вести из стороны в сторону. Народ в восторге быстро подхватил мои движения, воспроизведя групповое пьяное шатание. В конце концов, все в экстазе повторили за мной падение на землю без сил, что было апофеозом и эмоциональной кульминацией всего выступления. Затем присутствующие ребята, довольные и веселые, поднялись на ноги и принялись друг друга обнимать. Когда я спохватился, то было уже поздно. Меня каждый успел облапать и вытереть свои грязные руки о мою мягкую белую шерстку, оставляя на ней черные масляные пятна. Жена, как всегда, хохотала, тряся своей козлиной бородой и рогами, а я растерянно глядел на веселящихся юнцов. Празднество прервал волхв, подозвав к себе Василия и передав ему грамотку от дяди. Быстро пробежав ее глазами, он изъявил желание лично сопровождать нас и отдал необходимое распоряжение своим помощникам. Одно из которых — вымыть меня. О чем я узнал позднее, когда вашего покорного слугу потащили к большой металлической бочке с дождевой водой и стали в нее макать. Поначалу я упирался, как баран, который уверен, что его хотят утопить, так и не дав перед смертью разглядеть все детали новых ворот. Но когда меня посыпали стиральным порошком, наконец догадался не мешать, и спустя некоторое время уже блистал белоснежной чистотой и пах морозной свежестью. Пока готовили навороченный комфортабельный джип, вернулись Людмила с отцом в сопровождении казака Григория. Оказалось, что дело механика Гаврилы было у ФББшников на особом счету, и полицейские ни за что не хотели его выпускать. Но деньги сделали свое дело, и, сымитировав побег, отец самарской красавицы оказался на свободе. Правда, находиться ему тут с дочерью теперь стало опасно, и их, не сговариваясь, захватили с собой в дорогу. Людмила, узнав, что мы типа посланцы небес, была от радости на седьмом месяце. Да что за напасть, мозги в женском теле стали все больше мыслить по-женски. Оговорился. На седьмом небе, конечно же. Она принялась заботливо украшать нас венками, ленточками и прочей мишурой, как новогодние ёлки. Жене провинциальный марафет очень понравился, а вот мне пришлось терпеть, скрипя зубами. Хорошо, что губы помадой не накрасили, и на этом спасибо. В общем, девушка взяла на себя все обязанности по уходу за мной и Кариной. Ей неожиданно охотно стал в этом помогать Митрич. У него на простодушном лице было явно написано, что молочное производство его совсем не интересует, хотя смотря о каком производстве идет речь. Он был настолько рассеянный, что подсунь в этот момент под руки разъяренного быка и его выдает без остатка, и даже не заметит, что животное из последних сил сопротивляется. Поэтому доиться я давался только нежным ручкам девушки, получая незабываемое удовольствие и стараясь не обращать внимания на ревнивые, колючие, как ее рога, взгляды жены. Попутчики же из соображений безопасности делали вид, что не замечают притязаний наивного парня и его неуклюжих ухаживаний за Людмилой, чтобы окончательно не смутить здорового увольня. Он и в нормальном-то состоянии способен дров наломать, и сквозь стены проходить. А тут дело ведь молодое, пусть лучше общаются, отвлечется, зато машина целее будет. Да и моей жене стало немного спокойнее, она все своим козлиным умом никак не смекнет, что в обличье козы я близко к Людмиле не подъеду, даже если буду сам на себе и при этом захромаю. Путь до столицы по горным трассам не обошелся без приключений, но преодолели его за несколько дней. Не зря мы опасались возможных проблем. Федералы разослали на все посты ориентировку на нашу группу, как на особо опасных преступников. Здесь еще явно усугубил ситуацию, освобожденный от принудительного труда мышат Лягуев, поведавший коллегам, как быстро и ловко Митрич ухлопал его силовую поддержку. Это заметно увеличило стоимость путешествия. Сотрудники ГАИ нас норовили остановить, где только встречали но Великий Волхв обладал поистине неиссякаемыми запасами слов убеждения и денежных средств, отводящих взоры коррумпированных служителей закона. Под конец пути, вероятно, прослышав про нашу щедрость, за нами даже погнался патрульный вертолет-квадрокоптер, но платить воздушным крахоборцам было уже через чур. И мы быстро укрылись в проходной пещере, оставив там уже засвеченную машину и пересев на другую, заранее подготовленную нашими соратниками.